Глава 14. Мария. Вся жизнь свелась к ожиданию пятницы, и это уже был непростой, крайний рабочий день, а возможность встретиться с дорогим мне человеком. Потребность в нём росла каждую минуту: крепко обнять и прижаться к груди, вдыхать ставший родным аромат, невесомо целовать губы или жадно проникая, покусывая и нежно лаская языком, гладить руками упругие мышцы спины, плеч. Да хотя бы находиться рядом, впитывая тепло. Ожидая, когда Яр закончит работать в кабинете, я валялась с телефона в руках и листала соцсети. Обидно тратить время просто так. До отлёта осталось несколько часов, а я тут разглядываю очередные отпускные фото своих знакомых, где те были около моря, с обезьянкой в парке, под каждой пальмой и кустом, с солнцем на ладони. Взглянула на часы. Я час, как занимаюсь этим бестолковым занятием. «Чёрт, сегодня же пятнадцатая!» Я, судорожно считая про себя дни, загибала пальцы и, пересчитав ещё пару раз уже по календарю, утвердилась в недельной задержке. И как я могла так забыть? Чёртовы таблетки! Выбрав нужный номер из справочника, ждала, когда гудки в трубке сменятся бодрым голосом мам Лены. «Да, Марусь!» Наконец последовал ответ. «Привет, мам Лен, у меня тут такое дело...» Я морально подготовилась выслушать лекцию о своей безответственности. Что случилось? На заднем фоне слышались детские визги и плеск воды. «Обещай, что не будешь ругаться», — попросила я с мольбой в голосе. «Ты опять бросила пить таблетки, да?» Чуть с нажимом она спрашивала меня. «Маша, сколько раз я тебе говорила, это не шутки, это твое здоровье, нельзя тебе без них». Я кивала в знак согласия, сообразив, что мама Лена меня не видит. Произнесла. Я всё понимаю, но замоталась. Да, знаю, это не оправдание. Набравшись смелости, я выдала. Вторая неделя задержки. Просто цикл сместился. Перелёты. Я только сейчас вспомнила. Со сборами и поездками недели три, как таблетки не пью. Боли не появились? Нет, всё хорошо, если можно так сказать. Так, в понедельник ко мне на осмотр. Анализы сдашь, мазки, УЗИ сделаем. И потом посмотрим, продолжим ли перерыв или начнём курс заново. Я внимательно слушала, разглядывая рисунок на паркете. Ты поняла? Да, в понедельник УЗИ анализы. Маш, я давно хотела с тобой поговорить, но всё не находила нужного момента, и разговор-то не телефонный. Мы с папой видим, что у вас с Ярославом всё стабильно. Мама Лена, тщательно подбирая слова, пыталась донести мне те же мысли, что и Лёлька когда-то на кухне. Я же малодушно откладывала разговор и каждый раз находила повод его не заводить. а Я с ним поговорю в ближайшее время. Я резко оборвала. В этот момент мне не было стыдно за подобный тон. Больше я боялась реакции Смирнова. Спасибо за заботу. Прилетаю ночью, отзвонюсь. Всех целую. Отключив вызов, я вздохнула с облегчением. Но не стоит расслабляться. В понедельник получу по полной на орехи за свою расхлябанность. Потеряв всякое терпение, я собралась вызволять Смирнова из цепких лап рабочего воскресенья и направилась в сторону кабинета. Итак, видимся раз в неделю. И это в лучшем случае. Но никуда идти мне не пришлось. яра опирался плечом на стену и внимательно смотрел на меня. А я шла спасать тебя от работы. Протянув руки, я попыталась обнять мужчину. Он стряхнул их и отступил на шаг. Что-то случилось? Спросила с непониманием. Лицо Яра отражало брезгливость. Он смотрел на меня, как на червя в своей тарелке. Это не мой ребёнок. Выплюнул он мне в лицо. «Какой ребёнок?» — спросила я удивлённо. «Я слышал твой разговор. Это не мой ребёнок». Со злостью повторил он. «Да что ты заладил? Какой ребёнок?» Меня начинало потрясывать. «Не строй из себя дуру». Яр рявкнул на меня. «Задержка, УЗИ, таблетки». Он сбивчиво перечислял. Я начинала понимать его логическую цепочку. Второй половины разговора он же не слышал. Меня разобрал он. Смех. Истерический смех. Смирнов отрицал причастность к моей мифической беременности. Теперь становится всё на свои места. А не запоздало ли заявление для человека, который никогда не предохранялся и не интересовался, предохраняюсь ли я, отрицать отцовство? Нервный смех так и с моих губ. Смирнов продолжал прожигать меня презрительным взглядом. Я совершила вторую попытку приблизиться к нему и попытаться всё объяснить. Он отошёл от меня ещё на два шага. В тот момент он меня по-настоящему пугал. Кулаки сжаты, лицо напряжено и взгляд полон ненависти. Глядя ему в лицо, я не могла поверить, что тот человек, который строил планы на наше совместное будущее, сейчас стоял передо мной. «Значит так», — выдавил из себя Смирнов. «Сейчас я вызываю такси, ты берёшь свой чемодан и едешь на все четыре стороны. Все претензии по поводу отцовства будут приниматься моим адвокатом. Заранее советую подготовиться к тому, что получишь с меня только... Сдержавшись, закончил». «Ничего. абсолютный ноль». После подобного монолога мне захотелось присесть прямо на пол гостиной. Ноги стали ватными, в ушах зашумела кровь. Столько ненависти и презрения было в его голосе. Смирнов достал телефон из кармана брюк и вызывал такси. Оселив несколько шагов до него, я попыталась вырвать телефон из рук. «Дай мне всё объяснить». Мой голос срывался. я ж ты слышишь меня?» Он грубо оторвал мои руки от своих и, силой нажав на плечи, усадил меня на кресло. «Сиди!» — рыкнул Яр. Я так и сделала. Села и наблюдала, как он быстрым шагом пересек гостиную и вышел в холл. Через мгновение услышала звук колёсиков, катящихся по каменному полу. С яростью, швырнув чемодан к моим ногам, Смирнов произнёс. «Машина будет через пятнадцать минут». Последние капли желания объяснять что-либо испарились. В горле клокотала ярость, обида тугим узлом стянула живот, а по щекам потекли горячие слёзы. Справившись со ступором, я молча встала, подобрав чемодан-рюкзак с пола и пошла к выходу. За спиной слышались шаги. Не оборачиваясь, я вышла из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь. Сил на звонкий хлопок не было. Это не мой ребёнок. Яростный крик вместе донёсся из-за двери. «Нет никакого ребёнка, идиот, и не будет», — шёпотом произнесла я. В лифте из отражения в зеркале на меня смотрела испуганная девушка с нервным взглядом. Потрясывающимися руками я вытирала слёзы, но попытки были тщетны, они лились нескончаемым потоком. Сделав несколько глубоких вдохов, я вышла в вестибюль. Поставив чемодан, в очередной раз старалась привести себя в порядок, Не с первой попытки собрала волосы в конский хвост и вытерла слёзы. Перед глазами стоял образ Смирнова. Сжатые кулаки и искажённое злобой лицо. В душе была буря эмоций. Гнев, жалость к себе, непонимание происходящего. Слёзы душили, перебирая в голове наш с мамой Леной разговор и реакцию Яра. Я пыталась найти ему оправдание. «Действительно, если бы я услышала со стороны, то мне тоже показалось, что речь идёт о беременности». Это первое, что можно подумать при слове «задержка». Допустим. Но почему Смирнов так взбесился? Я ходила кругами вокруг чемодана и не могла найти себе места. Казалось, что от скорости передвижения зависит скорость мозговой деятельности. Точно, Алина. Беременная Алина. Он же говорил, что ребёнок был не от него, и он с ней расстался. Если он прощался с Алиной так же, как и со мной, то мне её жаль. Эта мысль принесла мне какую-то ясность. Слёзы сходили на нет. Аккуратно вытерев платком потёкшую тушь, я заметила консьержа, который, сидя за своим столом, внимательно наблюдал за мной. Махнув головой в знак приветствия, я приняла решение, что стоит наступить на свою гордость и попытаться всё объяснить. Сама отчасти виновата, нужно было давно поговорить. Оставив чемодан на первом этаже, я зашла в лифт. В голове крутились фразы, с которых следовало бы начать разговор. Слушать долгих объяснений Смирнов не будет, поэтому постараюсь донести информацию как можно быстрее, а дальше пусть решает сам. Но гордость буквально кричала, что после подобного обращения нужно с высоко поднятой головой помахать платочком и не вспоминать о существовании Смирнова, а никак не пускаться в ликбез. А сердце просило другого — попытаться. Щемило в груди с такой силой, что было сложно дышать, и с каждым шагом к квартире оно стучало всё быстрее. Я нажала на звонок. Тишина. Шаги. Дверь открыла Елена. Откинув все приличия и расшаркивания, я пошла в наступление. «Мне нужно поговорить с Ярославом». «Его нет дома», — произнесла женщина ровным тоном и не переставая улыбаться. Гордость кричала. «Не унижайся. Идём». Елена, это просто смешно. Минуту разговора, я большего не прошу. Слёзы стали накатывать вновь. Мария, пожалуйста, не настаивайте, я не могу вас впустить. Профессиональная радушие сменилось на просьбу в глазах. А я тебе говорила. Моя гордость подлила масло в огонь. Извините, прошептала я, разворачиваясь к лифту. На улице ожидала такси. Водитель говорил без умолку, задавал вопросы и сам же на них отвечал. Он мог бы работать утренним диджеем на радио». Я вслух озвучила эту мысль, и одухотворённой похвалой мужчина осыпал двойной дозой интересных историй от мастера извоза странных пассажиров. Стоя на светофоре под фоновый бубнёж, я рассматривала рекламу, на которой прекрасная девушка с лучистой улыбкой рекламировала салон красоты. Ниже была надпись «Измени себя, измени свою судьбу». «Остановите, пожалуйста, я выйду тут». До рейса было ещё шесть часов, а изменить судьбу хотелось прямо сейчас. Затащив чемоданчик в лобби салона, поинтересовалась, нет ли свободного мастера. На мою удачу как раз появилось окошко у девочки с золотыми руками. Девочка с золотыми руками была чуть старше меня и имела красивое лицо, короткую стрижку, которая подчёркивала длинную тонкую шею. «Добрый день, меня зовут Екатерина. Что вы хотите? Укладку?» «Могу сделать шикарные косы. Будет очень красиво». «Нет, спасибо. Я хочу стрижку, как у вас», — уверенно произнесла я. Мастер внимательно посмотрела мне в глаза. Следы недавних слёз ещё оставались на лице. Припухшие веки и потухший взгляд говорили о многом. «Не стоят они этого. Такие красивые волосы». Она провела руками по пучку, наклонилась и произнесла. «Завтра сильно пожалеете, что срезали длину». «Нет, я давно хотела это сделать» ответила я, глядя на отражение в зеркале. «Хорошо, но можно я оставлю немного длины, кощунство расставаться с такими шикарными волосами?» Мастер приложила ребром ладонь к моему плечу. «Вот так». Я кивнула и закрыла глаза. В зале стояла тишина, и был слышен звук режущих ножниц. «Всё», — с придыханием произнесла мастер. Локоны были аккуратно сложены на столик под зеркалом. Екатерина наблюдала за моей реакцией. Если разрешить их, можно сдать на благотворительность для деток». Пряди лежали чужеродным предметом, и я не испытывала ни капли жалости о содеянном. Я чувствовала лёгкость и нездоровую радость. «Да, конечно», — ответила, улыбаясь. Екатерина оживилась. «Осталось немного. Я придам вашим волосам красивую форму. Будет чудесно. Вы не сильно торопитесь? Я видела чемодан. В отпуск». «Домой», — ответила я.